Глава 10. Боролтаун, Ватан. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 2 января 3058 года. Что? Удивление и страх, так ясно прозвучавшие в голосе Крисчева, вызвали на лице Влада улыбку. Повторяю ещё раз. Элиас Крисчев, я бросаю вам вызов и предлагаю устроить боевое испытание. «На право обладать титулом Ильхана. Я утверждаю, что вы не годитесь для этой должности». «Вы не имеете права». «Нет, имею. И я бросаю вам вызов». Стареющий человек на помосте гордо расправил плечи. «На каком основании?» «Вы уверены, Крещал, что хотели бы услышать ответ на этот вопрос?» «Он спросил, и ты должен ответить». рявкнул со своего места Линкольн-Озис. Влад повернулся к хану дымчатых ягуаров. «Я хан! Ты не имеешь права мне приказывать!» Озис, некоторое время прищурившись, смотрел на него, затем неожиданно отвел глаза. «Я не имел в виду, — сказал Озис, — выказать тебе свое неуважение. Однако обвинение в адрес нового Ильхана — вопрос куда более важный, чем любая словесная перепалка. Если ты утверждаешь, что он не имеет права находиться на этом посту, то мы должны знать почему. Тогда слушайте. Влад со всей силой надавил кулаками на столешницу маленького столика, который располагался перед ним. Мария у с удивлением глянула на него. Я утверждаю, что, Элиас криश्चал, готовя узаговор с целью устранения своего соперника, на посту Ильхана. С этой целью он имел тайную связь с воином, рожденным в грехе. Я утверждаю, что Элиас Крищелл имел доказательство, что хан Вандер Ван Чистоу убил Улирика Керенского, вопреки нашим заветам и традициям. Убил из-за угла. Более того, Элиас Крищелл, обладая подобными документами, не вынес их на рассмотрение Совета Рода. Каждый из этих обстоятельств достаточно веское основание, чтобы вызвать кричало на суд чести. Однако не эти утверждения составляют суть моих претензий. Он ткнул пальцем в растерявшегося, сразу постаревшего человека. За эти несколько минут он будто увял. Дряхлость проступила в чертах его лица. Основная причина заключается в том, что Элиас кричал не воин. Лицо старика залилось краской. Это абсурд. Я прошёл все ступени квалификационных испытаний и получил звание воина. Неужели для этого требуется какие-то особые доказательства? Влад холодно улыбнулся. Да, Альха кричал. Я посмотрел оценки. Результаты вполне приемлемые, однако в хранилище нет голограмм самих поединков, отображающих, как всё это происходило. Я добыл технические характеристики боевых роботов на которых вы проходили испытания, а также описание машин ваших противников, которых вы якобы победили. Ваши роботы оказались необыкновенно скорострельными, а противники имели давним-давно списанные машины, с которых было снято вооружение. Крещёв попытался взять себя в руки. Я не имел возможности контролировать действия моих соперников, если они так страшились смерти от моей руки, И не пытались обстрелять меня, то это их дело. Вот что ещё удивительно, Ильхан, да благоволит его влад. Почему вы, такой опасный для врагов воин, не приняли участие в боевых действиях против волков, которые происходили в последний месяц? Почему не вывели в поле свой боевой робот? Он вскинул голову и не дожидаясь ответа, решительно рубанул в воздух ребром ладони. Ваше объяснение меня не удовлетворили. «Мой вызов остаётся в силе, и вы должны ответить на него. Непременно должны ответить». «Очень хорошо. Вы желаете устроить суд чести? Вы его получите». Кричо повернулся к Каэлю Першоу. «Вызовите там аномальтуса. Он будет моим секундантом и выведет машину на поле боя». «Каэль Першоу, не обращайте внимания на это требование». Кричил холодно, посмотрел на Влада. С каких это пор вы присвоили себе права отдавать приказания моим людям? Хан Хаукер громко засмеялся. Он просто желает помочь вам доказать, что вы вполне квалифицированный водитель, Элиас. Он сам признался, что в последнее время прилежно штудировал законы и правила, так что вам некуда деваться. Он вызвал лично вас, а не должностное лицо. «Если бы претензии были адресованы Иль-Хану, то вы вполне могли бы выставить вместо себя своего человека. Но он усомнился в вашей пригодности как пилота боевых роботов, поэтому вы должны сами принять участие в этих испытаниях». Влад поклонился в сторону Хана Бриллиантовых Акул, затем вновь обратился к собравшимся. «Хан Ханов должен уметь управлять любым типом боевой машины, так как вы, Элия, скрещал». И вы лечь с отвидчиком. Вы имеете право выбора. Вам решать, как мы будем сражаться: с помощью боевой техники или голыми руками. В качестве Ильхана вы должны положиться на случайный выбор. Кальпер шоу. Погадайте на числах. 0 будет означать схватку без оружия, 1 вооружённый поединок. Хранитель знаний мгновение колебался, затем, когда Марта Прайд разрешающе кивнула, набрал что-то на компьютере подождал немного перевёл дух и нажал на клавишу на экране голографического дисплея сплошником побежали нули схватка без оружия с мрачным видом объявил он влад неожиданно перепрыгнул через свой столик и оказавшись на первом ярусе объявил я бросил вызов мне и выбирать время проведения схватки я требую немедленно Крижковскин у подбородок. Как мы можем сойтись в рукопашной, когда у вас левая рука в гипсе? Влад присвистнул и с размаху ударил левой рукой по ближайшему пустому столику. Раздался страшный грохот, и осколки гипса полетели во все стороны, осыпав при этом мэрия Урадик и хана клана кошек Новой Звезды. Влад почувствовал, как ноющая боль постепенно начала распространяться по раненной руке. Но теперь времени не было обращать внимание на подобные пустяки. Всё решалось за минуты. Влад принял боевую стойку, выставив вперёд правую руку в направлении крысчала, чуть согнул ноги в коленях. Я предоставляю вам право первого удара, сказал он, обращаясь к противнику. Старик, побледнев, приблизился и хлёстко врезал ему кулаком в зубы. Влад почувствовал во рту привкус крови, которая проливалась из разбитых губ. Он едва не потерял равновесие. Невольно сделал шаг в сторону и присел ещё чуть ниже. После первого же удара всем присутствующим, особенно Владу, стало ясно: новый Ильхан не воин. Человек, не способный первым же ударом повернуть противника на землю, никуда не годится. Инстинктивно Влад сделал ложный нарог. И перекатился через спину, замер возле ножек стола, за которым сидели ханы дымчатых ягуаров. К тому же воин никогда бы не дал противнику время для передышки. Он должен был последовать за мной и попытаться добить окончательно. Крещёв в боевой позе поджидал Влада посредине свободной площадки перед возвышением, на котором стоял стол хранителя знаний. Влад осторожно мелкими шагами Не отрывая ступни от пола, приблизился к старику. Взгляд у него стал бессмысленный, словно он ещё не успел прийти в себя после удара кричало. Новый Ильхан васпрянул духом. Кто знает, может, он удачно попал, и его молодой соперник находится в нокдауне. Радость и надежда мелькнули в его взгляде, вновь будущее засияло перед его умственным взором. Он начал осторожно подбираться к Владу. чтобы окончательно добить его. Наконец он ударил апперкотом. Влад не ожидал навеску в шот его кулака. Как раз в этот момент старик открылся, и Влад ударил его дважды: правый в корпус и тут же в голову, прямо в нос. Затем сделал ложный выпад левой, словно бы намеревался ещё раз ударить его в голову, криश्चу клёнул на эту удочку и поставил защиту. В этот момент Влад нанёс сокрушительный удар по корпусу. Кришчов принёсся хватать разбитым ртом воздух. Его почему-то повело вперёд. Влад тут же присел на правое колено и добавил Элиосу снизу. Наконец он прихватил Кришчова за шею и, придерживая его левой, правой начал размеренно молотить по корпусу. Бил в самые уязвимые места, по почкам, по печени, потом ещё раз по почкам. Проверил область сердца, поднялся и добавил коленом в живот. Крещелл совсем сник. Дыхание его стало рваным, хриплом. Издав короткий, похожий на собачий лайс, мешок, Влад принялся добивать измочаленного Ильхана. Наконец ударил его открытой ладонью по лицу. От этого удара Крещелла развернуло, и он отлетел к столу, за которым расположились ханы кошек новой звезды. Крещелл вцепился в стол, попытался удержаться на ногах, потом кое-как вскарабкался и, виноват, Выпрямился. Щека у него была совершенно разбита, на ней вспух огромный кровоподтёк, сочилась кровь. Она стекала по подбородку и капала всё обильнее. Криश्चёл ещё сделал попытку атаковать Влада, однако молодой тридцатилетний здоровяк просто отступил в сторону. Ильхан, промахнувшись в новь на последнем дыхании, попытался принять оборонительную позу. Кулаки перед лицом, локти прикрывают живот. Он за всех сил желал доказать своему сопернику и присутствующим в зале, что способен держаться на ногах, что у него ещё есть сила. Однако всем было видно, что новый Ильхан давненько не бывал в спортивном зале, а брюск потерял быстроту и резвость. Влад метнулся вперёд и изловчившись вновь захватил крестчевой левой рукой. На этот раз он обнял его за поясницу. Теперь Кристю не мог эффективно закрыться. В ответстку он ударил Влада в правое ухо. Влад в свою очередь заехал ему в висок. Кристю сразу обмяк, ноги у него начали разъезжаться. Он опустился на колени, затем окончательно рухнул на пол. Было видно, что он уже потерял ориентацию, ещё немного и он лишится чувств. Поединок был закончен. Но уж нет. «Конец придет, когда я решу, что пора заканчивать». Влад ткнул распростертого на полу Ильхана носком солдатского ботинка. «Это все, на что вы способны, Элиас Крещел? Даже с Вандерманом Чистол пришлось повозиться дольше. А до этого подобным образом разделался бы с вами обоими и Ульрик Керенский. Ну, чем ты еще можешь порадовать? Или ты, как и все остальные соколы, страшен только в мирное время?» Криччево, хрипя и пуская кровавые пузыри, попытался встать. — Я из рода нефритовых соколов. Меня так просто не возьмешь. Я участвовал в боевых действиях, когда ты еще не вылез из пробирки. Мне бы только добраться до твоего горла. — Однако я буду воином еще очень долго после твоей смерти, — ответил Влад и с силой пихнул Криччево в спину. Ильхан отлетел к столику, за которым сидела Марта Прайд. женщина не сделала попытки помочь хану своего рода. Впрочем, тот и не просил о помощи. С трудом он вновь поднялся на ноги и пошатываясь двинулся вокруг площадки, на которой происходила схватка. В центре её снова всё влад. Тот терпеливо поджидал его. Теперь на его стороне было полное преимущество: молодость, сила, опыт. Но главное неутолённая ещё жажда власти. Кришча уверил, что в его силах стать Ильханом. Эта вера гнала его вперёд. Но когда и чем он заслужил это право? Ильхан должен быть воином из воинов. Элиас никак не подходит на эту роль. Сидёв бы себе тихо и не высовывался. Кришча наконец приблизился к Владу и пошёл в последнюю атаку. Однако его движению не хватало свежести, акцентированности опытного бойца, который всегда Особенно в минуту, когда он всё ставит на карту, с такой яростью готов ринуться в смертельный бой, что противник, случается, отступает. Движения его были вялые, даже неуклюжие. Сказывалось долгое сидение в кабинетах. Он сделал попытку ещё раз достать Влада, метил кулаком в его лицо. Однако Звёздный Капитан легко уклонился. Он поднырнул под руку Крищева и, мол, неносно врезал тому в печень. ощущение страшной боли исказило лицо Ильхана. Он принялся хватать воздух ртом. Влад развернул Ильхана и, просунув кисть, взял его руку в замок. Теперь должен был последовать резкий рывок, и рука Ильхана будет сломана. Именно этого ожидали присутствующие на заседании ханы. Влад помедлил, потом выпустил руку противника. Тот расслабленно опустился на пол. Кровь густошла у него изо рта и из носа. По телу пробегала крупная дрожь. Встать он уже не мог. По-видимому, Иль-Хан временами терял сознание. Наконец, ему кое-как удалось повернуться на бок. Между тем, его более молодой противник вскинул голову, чтобы посмотреть, как присутствующие на заседании ханы относятся к случившемуся. Это был полный спектр чувств. От восхищения... до откровенного страха. На лице Озиса застыла маска борезгливости. Только хан и кошек новой звезды невозмутимо наблюдали за происходившим, словно из той далекой мистической дали, в которой они, согласно их представлениям, пребывали, эта сцена казалась пустяком, на который не стоит обращать внимание. Словно они наблюдали за тем, что скрывало завесы времени, и видели то, что они не могли видеть. чего никто не мог заметить. Вот он, лидер, которого вы поставили во главе клана, сказал Влад. Этого слабохава вы хотели представить войску как вождя? Линкольн Нозис отвёл взгляд от распростёртого на полу крестьяна. Что сделано, то сделано, буркнул он. Он больше не ильхан. Влад отрицательно покачал головой. Поединок ещё не закончен. Оставь его. Он на последнем издыхании. «Ты, Ленкольнозис, уже во второй раз пытаешься приказывать мне!» Ответил Влад и, приблизившись к Крищеллу, ударом ноги заставил его перекатиться на спину. Бывший Ильхан страшно закричал и загнулся дугой, затем вдруг затих. Его глаза уставились в потолок. Дышал он тяжко, с хрипами. Надеюсь, вы не забыли, что я являюсь ханом и воином. А вот Кришчал забыл, что значит называться воином. Что ж, пришло время напомнить и вам тоже. Влад поставил каблук ботинка на горло Кришчала. Воин это тот, кто постоянно тренируется в искусстве убивать. Он чуть придавил ботинок. Поверженный человек сразу захрипел. Воин это тот, кто без сожаления, раскаяния или угрызений совести расправляется со своими врагами. Он придавил чуть сильнее. Крисча уже не хрипел, какой-то жалкий шип вырывался у него изо рта. Руками он судорожно хватался за лодыжку Глада. Воин это тот, кто всегда добивает своего врага, потому что ему хорошо известно, кто мёртв, уже не может навредить. С этими словами он встал на горбу. Раздался отвратительный хруст ломающегося позвоночника. Влад продолжал давить, пока не лопнула сонная артерия, и кровь не ударила струёй. Линкольн Нозис отвернулся. Он не мог скрыть на своём лице отвращения. Ещё один нажим, тело кричало, забилось в предсмертных конвульсиях. Тогда Влад отошёл и принялся стряхивать капли крови со своей форменной одежды. подняв голову, он заметил, что только Марта Прайт наблюдает за ним. Влад решил это потому, что она единственная из всех присутствующих желала смерти негодяе Крисчела. Отряхнувшись, Влад поднял обе руки вверх и объявил: "Вот теперь дело сделано". Мрачный Озис насупился, бросил в его сторону ледяной взгляд. "Теперь прикажете избрать вассаль ханом?" Это не к спеху. Сейчас не время заниматься выборами нового вождя, тем более здесь не место проводить выборы. Элиас кричал был прав, когда заявил: прежде чем выстраивать нашу новую политику, необходимо определить, чем мы обладаем. Далее необходимо выработать единый взгляд на продолжение войны, и только потом совместными усилиями подобрать человека, достойного провести эту политику в жизнь. точнее наши решения. Кроме того, нам просто позоряс надо разобраться с положением дел в кланах Нефритовых Соколов и Нефритового Волка. Это займёт по меньшей мере 6 месяцев. Работы не почёт и край. Кому её делать, если не нам? Он в настоящий момент покачал головой Хандым Чытых Ягуаров. Вы куда ближе к этой должности? Что-то будет через 6 месяцев. Подобная постановка вопроса говорит не о недостатке воображения. Я-то знаю, что меня ждёт через 6 месяцев, что, казается, должность Ильхана. Мне доводилось работать помощником у Ильи Каренского, и я знаю, какие требования должны быть предъявлены к человеку, претендующему на этот титул. Мне известен какой-то непосильный груз, и у меня нет никакого желания взваливать эту ношу на свои плечи. На сегодняшний день, спросила Марта Прайд. Возможно, вы правы, Хан Марта. Влатров надушно пожал плечами. Повторяю ещё раз. У меня есть цельное, основанное на опыте работы представление, что должен уметь человек, оказавшийся на этой должности. Каковы должны быть его таланты, чем он должен отличаться от простого воина. В настоящий момент я являюсь только воином, ещё ханом. не более того. Одним из длинного ряда возможно, что отсрочка в 6 месяцев выявит претендента из состава нынешнего совета ханов, который сочтёт, что его амбиции соответствуют его способностям, который докажет всем, что обладает политической программой, способной указать реальные перспективы для кланов и разумные способы достижения наших целей. Этот человек должен убедить всех что способен возглавить такую могучую военную силу, какой являются наши кланы. Ян Хаукер ударил кулаком по столу. «Шесть месяцев, срок приемлемый, хотя мне кажется, что на все это надо отвести побольше времени». Марта Прайд обратилась к Каэлю Першоу. «Хранитель знаний, приступайте к голосованию». Ханы единодушно решили отсрочить выборы нового Эльхана. по настоянию Марии Урадик в резолюцию были внесены пункты о необходимости предварительного обсуждения программ выхода из кризиса, которые должны представить претенденты. Обсуждения должны были проводиться неофициально, в узком кругу доверенных лиц из советов кланов. Перед самым объявлением о закрытии заседания Совета ханов слово вновь взял Владимир Уорд. Уважаемые ханы, Ещё один небольшой вопрос. Он загадочно усмехнулся и расстегнул застёжку, которая скрепляла зелёную накидку, накинутую на плечи. Семь, я заявляю, что в составе нашего сообщества появляется новый род. Мне доверено заявить об этом всем и теми воинами, которые входят в настоящее время в состав клана нефритового волка. Он скинул накидку и объявил: Теперь мы все представляем боевое сообщество, татемом которого служит волк. Теперь мы клан волка. Наступила тишина, в которой послышался голос Яна Хаукера. Однако существует решение, обвиняющее ваш клан в геноциде. Тех волков больше нет, они ушли. Мы являемся представителями нового клана волка. По-видимому, возможно, мы и напоминаем тех волков, с которыми вы уже сталкивались, однако опасное заблуждение полагать, что мы являемся преемниками того клана». Вновь в зале сгустилась тишина. Так продолжалось несколько минут. Влад все еще стоял и внимательно вглядывался в лица присутствующих, готовый дать немедленный отпор всякому, кто усомнится в его словах. Линкольн-Озис встретил его взгляд и сразу отвернулся. Влад поднял руку и объявил. «Стой!» Сем заявляю, что у меня больше нет вопросов. Марта Прайт тут же поднялась и направилась к дверям. Сама распахнула их и, стоив у порога, начала прощаться с выходящими ханами. За ними вышел Кэлпер Шоу. Марта дождалась, пока он не покинет помещение, потом решительно закрыла двери. Владимир Уорд спустился к те окуреччила. Марта направилась к нему.